Глава восьмая. Суббота. Восемнадцатое марта. Войну я совсем не помню. Когда она закончилась, я был еще слишком мал, чтобы у меня могли сохраниться о ней сколько-нибудь отчетливые воспоминания. А вот послевоенные годы я помню очень хорошо. Помню горькую людскую мстительность и тех, кого в магазинах не желали обслуживать. Мой отец в подобных склоках никогда участия не принимал, он вообще предпочитал работать на ферме и не слушать деревенские сплетни. Зато тетушка Анна вечно поворачивалась то в одну сторону, то в другую, прямо как флюгер на ветру. Сегодня она, например, не желала разговаривать с мадам Машен или мсье Трюком, а завтра жаловалась, что мсье Антель не поздоровался с ней, выходя из церкви. Мы с отцом в церковь не ходили, а Мими попросту невозможно было заставить вести себя спокойно ни в одном общественном месте. Вечно она приплясывала, кривлялась, дёргалась. Я уж не говорю о том, что она то и дело не к месту смеялась или издавала странный писк, похожий на птичий. Роза это очень её напоминает. Хотя Роза личность, конечно, куда более сложная, чем Мими. В той сложности не было ни капли В общем, выходки мими служили постоянной причиной того, что мы старались держать её дома, подальше от людей. Например, от того мужчины, чья дочь умерла от инфлюенции. Или от женщины, у которой большие шутки ради застрелили сына-подростка. Или от тех, чьи сыновья присоединились к бойцам Народного фронта, да так и не вернулись. Или от той несчастной семьи. Где дочь родила ребенка от фашиста? Даже я был способен догадаться, что примерно думали эти люди, когда видели мою сестренку. Почему вместо моего ребенка не погибла эта Мими? Уже о ней бы точно никто горевать не стал. Это же просто несправедливо! Совершенно бесполезная девчонка Коляка живет и живет, а половина ее сверстников уже в земле. Бесполезная! Никому не нужная калека, еврейское отродье. О да, нам такое не раз слышать доводилось. Далеко не все у нас в стране были такими уж либералами, как-то старается внушить нам наша история. А некоторые и вовсе именно евреев обвиняли в том, что случилось в Германии. Такие, правда, были в меньшинстве, но я знал, что они есть райно. И некоторые из них были нашими соседями. Разумеется, не мне судить, но ведь я постоянно читал у них в глазах один и тот же вопрос. Почему выжила именно Мими? Почему выжил именно этот ребёнок, который к нашему народу и отношения это не имеет? Ну да, Нарсис, разумеется, прав. Война — дело сложное. Тут чёрно-белые определения, столь удобные для историков, не годятся. Даже мальчишкой я понимал, добродетели и злодейства зачастую можно различить, лишь находясь от них на большом расстоянии. Но в те времена я бы, наверное, тоже так подумал. Уж ты-то, отец мой, лучше других должен это понимать. Интересно, догадывался ли нарсис, кто тогда устроил пожар на речном судне? Может, он поэтому так меня ненавидел? Или же, как признается, он сам никогда не любил католическую церковь? «Я ведь никогда никому ничего не рассказывал. Только тебе, отец мой, обливаясь слезами за темной шторкой исповедальней. И ты тогда отпустил мне грехи, не так ли? Ты снял с меня это тяжкое бремя, Но отпущение грехов и прощения далеко не одно и то же. Теперь-то я это понимаю. Ведь за минувшие годы чуть ли не все клетки в моем теле успели смениться» но я чувствую себя по-прежнему отмеченным своим преступным деянием, как Каин, метый Господней. Но если отпущение грехов оказалось недостаточно, чтобы меня очистить, то что же для этого требуется? И где мне обрести очищение? Я все понимаю. Я же чувствую, как терзает мне душу чтение этой исповеди. Но я непременно дочитаю до конца. Уж этот-то долг по отношению к Нарсису я обязан исполнить, ведь он не без причины оставил свои записи именно мне. Я, правда, пока не знаю, какова была эта причина. Однако, отец мой, я теперь совершенно уверен, в записях Нарсисса содержится нечто гораздо большее, чем затаённое злоба или презрение. Впрочем, на сегодня довольно Уже слишком поздно. Сегодня день поминовения Нарсиса. Целая неделя уже прошла со дня его смерти. Пора что-то делать с его прахом, но на сей счет Нарсис никаких указаний не оставил. Он оставил лишь небольшую сумму на необходимые расходы и напоминание, Никаких цветов. Но он прожил в Ланскное дольше всех, кого я знаю, и, безусловно, заслуживает место на церковном дворе, как бы он ко мне ни относился. Ясное дело, Мишель и Мишель были бы этим страшно довольны, ведь место при церкви, даже просто ниша в стене — это определённый статус. И хотя Нарсисса кремировали светской церемонии, как он и просил, я всё же намерен поместить его прах в нишу во внешней стене церковного двора и прикрепить там металлическую табличку с его именем, за которую я сам заплатил. Я понимаю... Всё это выглядит несколько мелочно и как бы прикрыто флёром благочестия. Однако верующим Нарсис не был. А значит, его и не должно волновать, как поступит с его прахом. А вот меня это волнует. И не просто потому, отец мой, что он был в моём стаде чёрной овцой, или потому что я не люблю проигрывать. Нарсиса многие любили. И этим людям приятно будет выразить своё уважение покойному. И церковная церемония как раз такую возможность им предоставит. Сегодня утром я попытался отыскать могилы отца Нарсиса и его двоюродной бабушки, но, похоже, ни один из них в Ланскне не похоронен. Зато я нашел могилу его сестры. Она была скрыта ветвями тиса, который так сильно разросся, что спрятал не только эту могилу, но и добрую дюжину других — За час работы секатором мои руки оказались сплошь покрыты мелкими красными пятнами. Такое раздражение вызывает ядовитый сок тиса. Но её могильную плиту я всё-таки расчистил. Довольно дорогое надгробие из песчаника, за которое, должно быть, пришлось выложить немало, особенно во время войны. На плите были высечены цветочные гирлянды, обрамлявшие простую надпись. Слова были еще различимы, хотя в трещинке уже успели прорасти мох или шайники. Наоми Д'Артижан. С 1942 по 1949. Теперь она такая же, как вся. Я могу лишь попытаться представить, сколько боли заключено в этих словах. Кто их выбрал? Уж, конечно, не двоюродная бабушка. Благочестие, которое обладало такими острыми, режущими краями. Тогда, значит, отец? Кто же еще? Уж, конечно, не сам Нарсис. Ведь ему тогда наверняка было не больше одиннадцати. На могильной плете нет никаких упоминаний о том, с какими трагическими событиями связана столь ранняя смерть. Но ведь в те трудные годы дети часто умирали от самых различных причин. Возможно, кое-что я смогу узнать, когда стану читать дальше, но на сегодня с меня точно хватит. У меня и так уже всё плывёт перед глазами. Да и голова опять разболелась. Наверное, нужно заказать новые очки. Я надел только что отглаженную сутану и чистый белый воротничок. Это необязательная служба, и я проведу её очень просто. Никакого стихаря, никакой ризы только обычная сутана-воротничок и епитрахель лилового цвета. Я не пошёл против его воли и никому об этой службе в честь Нарсиса не сообщил. Но в деревнях свои способы распространения информации. И к тому времени, как я доберусь до церкви, там уже соберутся жители Ланскнея и будут меня ждать. Сегодня утром Мишель Монтур принесла мне урну с прахом. Это самая простая урна из коричневой пластмассы под бронзу, Она совсем небольшая и легко поместится в нишу. Пока что она стоит у меня на каминной полке, где обычно ничего не стоит и не лежит, разве что горсть мелочи и пальмовый крест, оставшийся с прошлой Пасхи. А странно все-таки было читать исповедь Нарсиса в присутствии его праха. Но в эту минуту, закрыв его зеленую папку, я невольно спрашиваю себя. Если передо мной действительно исповедь Нарсиса передо мной, то почему именно я чувствую себя кающимся грешником? Почему именно я все время вспоминаю события того лета? Тот страшный пожар на речном судне и тех несчастных людей? Обитатели плавучих домов обычно носят прозвище, поскольку настоящие имена считают словами магическими. Узнать имя человека — значит, установить с ним некую связь, а мне вовсе не хотелось быть связанным со случившимся. И все же я стал искать имена погибших и нашел в газете. Но не на первой полосе, а на четвертой, в самом низу, под сообщением о том, что от удара молнии дотла сгорела церковь в Монтабане. Там сообщалось, что во время пожара на речном судне погибли некий, Пьер Люпен, более известный как Пьеро Котелок, и Мари Лора Дюпон, по прозвищу Шупет, его гражданская жена. Возраст — 32 и 28, соответственно. Оба, по всей видимости, отравились продуктами горения. Возможной причиной пожара сочли горящую свечу, оставленную без присмотра. Хотя всем было известно, что парочка любила выпить, и, скорее всего, оба были мертвецки пьяны и даже не заметили, что просто не на кровати, уже начали тлеть. «По крайней мере, они не страдали», — сказал мне ты, отец мой. Впрочем, так говорили все. Всем хотелось верить, что смерть стала для этих несчастных милосердным избавлением от жизни, а не мучительной агонией сопровождавшейся удушьем, смятением и страхом смерти. А теперь, отец мой, я все же выпью стаканчик вина, чтобы успокоить нервы перед заупокойной службой. Не стоило мне вспоминать те давние события. Все люди умирают. Такова воля Божия. Мне бы только очень хотелось веровать столь же истово, как и в те времена, когда ты был жив. Ибо теперь у меня нет исповедника, отец мой, и нет никого, кто подсказал бы мне, как жить дальше. Разве что, может, сам Нарсис все еще следит за мной оттуда, из могилы. Я налил себе стакан сен поднял его и, обращаясь к пластмассовой урне, сказал «Нарсис, старый дружище, теперь и ты такой же, как все».